Глава 27. С каждым новым днём Рубцов всё сильнее убеждался в том, что с новым императором что-то не так. Старцев, как лучший экземпляр удачного поглощения божественной сущности, в самом начале был горяч и импульсивен, легко управляем. Достаточно было направить его, а дальше он делал всё сам. Из полученных данных выходило, что когда божественная сущность помещается в сосуд, то рождается новая личность, но её базой служит прошлое. Теряется часть воспоминаний, могут поменяться привычки и поведение в зависимости от типа сущности. Но если изначальная личность была глупым самовлюблённым мальчишкой, то и аватар не сильно далеко уйдёт от этого. он не станет в один миг умным и покладистым. И в этом-то и была главная проблема. Тот, кто появился в итоге, слишком сильно отличался от привычного Федора. Он был спокоен, холоден, отчего напоминал прошлого императора. Если бы не одно «но». В хладнокровии было достаточно человеческого. Он мог поддерживать беседы, даже шутить. Ему не было свойственно эмоциональность, но в том, что эмоции он испытывал, не было сомнений. Новый же император их начисто лишён. Служанки не раз докладывали о том, что Фёдор может часами сидеть, уставившись в стену или просто замереть в своём кресле, уставившись перед собой и даже не моргая. Жуткое зрелище. После таких заявлений можно было подумать, что новый император овощ, глупой, тупой, а следовательно, управляемый. Но это было ошибочным мнением. В первые же дни после возвращения в Петроград он затребовал государственные дела и лично вникал в каждую из поставленных проблем. И тут он показал, что с мозгами у него всё не просто в порядке. А замечательно. И это-то и пугало. Фёдор, несмотря на то, что его готовили стать императором, едва ли был достаточно умён. Небрежен, порой легкомыслен, но по крайней мере он умело это скрывал. Его главный талант был в том, чтобы не выпячивать свою легкомысленность и производить на публике впечатление достойного преемника трона. Мальцев не разделял пессимизма Рубцова. Несмотря на не самое приятное знакомство, новый император пока не делал ничего, что выходило бы за рамки планов триумвирата. Но это пока. Рубцова на самом деле пугала мысль о том, как отреагирует это существо на закон об ограничении монархии, который триумвират так активно готовит. Павел Беспалов уверяет, что всё пройдёт как по маслу. Но вот разговор с Львом безпаловым, близким другом прежнего Фёдора, оптимизма не добавил. Я не знаю, кто это, но точно не Фёдор, сказал он после разговора с другом. После этого Рубцов стал понимать, что именно в новом императоре его беспокоит. По роду службы он привык либо контролировать людей, либо хотя бы понимать, что двигает человеком, что ему дорого и как это можно использовать. Но Нового Фёдора Рубцова не понимала, зато знала, что поступил верно, не позволив избавиться от принцессы, несмотря на давление Беспалова. Теперь необходимо было её спрятать, ведь она осталась единственным козырем на руках. Соответствующие распоряжения уже были отданы. И об этом не знал даже мальцев. Ты собираешься покинуть Север прямо сейчас? вспылила Хилда, когда я заявил о своём намерении покинуть тысячи фьордов и отправиться на юг. А как же сражение за титул ярла? Как же твоё решение стать конунгом? Это может подождать, мягко сказал я, положив её руки на плечи. Возможно, требовать подчинения прямо сейчас плохая идея. Теперь, посмотрев на глав кланов и поругавшись кое с кем из них, мне понятно, что быстро объединить север не выйдет, а следовательно и торопиться с этим я не стану. Дима, что? Я не знаю. У меня очень плохое предчувствие относительно всего этого. Предчувствие или ты что-то видишь? Хельга выглядела обеспокоенной, хоть и пыталась всеми силами это скрыть. Вижу. И что? Как твоя буря меркнет? Меркнет? Я не знаю, как это описать. Просто она словно становится тусклой, а временами пропадает вообще. Такого никогда прежде не было. Она всегда была яркой, привлекающей к себе внимание. А когда ты вернулся из Асгарда, она стала практически всеобъятной, накрывающей всех нас. Но последние дни она стала истончаться, а сейчас, когда ты сказал, что уйдёшь, и вовсе померкла. Что-то случится на Юди, Дима. Такого не случалось даже когда ты отправлялся на битву с Хэгготом. И тем не менее, я не мог просто оставить всё как есть. У меня есть обязательства перед близкими и долги, которые нужно раздать. Я уже давно решил, что как только появится след Лизы, то незамедлительно отправлюсь на её спасение. Всё будет хорошо, Хельга, заверил я девушку. Может, это просто твой дар, Барахлит? Ты сама говорила, что при беременности он стал вести себя странно. Да, Может быть, ты и прав. Пообещай мне одно: ты успеешь вернуться до рождения ребёнка. Обещаю. Я покинул Йонгард ещё до заката, несмотря на то, что большая часть из клановых восприняла это как оскорбление власти ярла. Ну ещё бы, учитывая, что на следующее утро должны начаться состязания. И если у Галтхорна хотя бы была веская причина для отбытия, то вот причина отплытия Скитбладнира для окружающих осталась тайной. Разве что сам Ярл был извещён из своих близких, не считая Фрейю, которая стала моей правой рукой в управлении войском Асгарда. Я взял только Таню и Эолу. С Эолой всё ясно. А Таня сразу сказала, что отправится со мной так или иначе. И попробуй сказать тени веку нет. Она же может спрятаться в любой тени, и ничего ты с этим не сделаешь. Все 5 сотен воинов я брать не стала, приказав Фрее отобрать две сотни самых сильных. Этого должно быть достаточно. По пути я связался с Ворошиловой, используя астральную проекцию. Сил для этого пришлось приложить немало, но мне были нужны люди на месте, так что пришлось поднапрячься. На мой внезапное появление та отреагировала с лёгким раздражением. Только дела стали налаживаться, бросила она мне ещё до того, как я успел хоть слово сказать. Я довольно быстро обрисовал ей ситуацию. В данный момент Лизовета находится на окраине Григориевска, небольшого города в полусотне километрах от знаменитого Королёва. Королёв не был полноценным тюремным поселением. Он скорее выступал в роли распределительного центра, откуда каторжников развозили по всему региону. Григориевск был одним из них, но, судя по тому, что узнали Худин и Мунин, там находился завод по производству холододеля. Любопытное место они выбрали, чтобы удерживать Елизавету. В распоряжении Ворошиловой до сих пор должен был находиться эльфийский транспортник, который использовали для моего побега. Так что я приказал ей воспользоваться им, собрать своих людей и отправляться в Григориевск, ожидая моего прибытия. Несмотря на умение летать, быстроходностью Скит бладнир не отличался, и путь до цели у нас занял почти двое суток, и это ещё немного. Григориевск издалека не впечатлял. Небольшой закрытый городок, в центре которого находился завод по производству холодителя. Мы причалили на окраине города, после чего я отправил Мунина проложить нам самый оптимальный маршрут внутрь. Тут было достаточно охраны, но город был скорее промышленным, чем военным, так что совсем уж мощной обороны не было. Никто не предполагал, что на него могут напасть. Худин же должен был отыскать людей в Ворошиловой. Сделал он это достаточно быстро, так что я, дав команду своим быть наготове, поспешил к месту встречи. Помимо самой Ворошиловой и Бронникова, тут было ещё два десятка человек, среди которых я внезапно обнаружил и нашего богатыря. Вот уж не думал, что тут будет ветров. Сбор мы устроили в заброшенном здании, которое они успели найти. Похоже, что раньше каторжников в этих местах было больше, но после столкновения с Хагга их отправили на прифронтовые территории для подготовки обороны. И доброе треть зданий вокруг завода сейчас было заброшено. Значит, мы идём спасать принцессу, уточнила Ворошилова. Ты уверен, что она здесь? На все 100. По крайней мере, была ещё несколько дней назад. Хорошо, тогда не против, если я составлю план. И Ворошилова разложила перед нами крайне примерную карту города и приступила к совещанию. Она хорошо подготовилась. Я отметил примерное место расположения Лизаветы. Примерное, потому что вороны не смогли попасть внутрь и лишь слышали разговоры работников завода. «Миссия сложная, тут много гражданских. Нам нужно действовать быстро и аккуратно. Заходим через этот служебный вход и двигаемся сюда. Первостепенно нам нужно внутри найти схему самого завода, чтобы сориентироваться там». Всё обсуждение плана заняло от силы минут 10, после чего мы выдвинулись. И в этот раз не все. Нам действительно не было необходимости в большом отряде, так что Ворошилова взяла с собой пятерых людей, а я Таню и Эолу. Фрейю отправил назад к скит-бродниру, в случае чего она с азгарцами сможет обеспечить нам отход. выступили сразу, но ещё не преодолели и половины маршрута, как что-то произошло. На железнодорожную станцию, что находилась прямо впритык к заводу, прибыл бронепоезд, откуда стали выгружаться солдаты в полном обмундировании. Об этом мне сообщил Мунина, показав мне всё, что видел. И не похоже, чтобы они пришли по нашу душу. Первое предположение было о том, что они просто группа сопровождения чего-то, но затем встречающемуся были протянуты какие-то документы. А не тут, чтобы что-то забрать. Только не говорите мне... Видимо, это судьба, что Лизавету решили конвоировать именно в этот момент. Но, может, это и к лучшему. Почему бы не попытаться перехватить ее на поезде, как это было со мной? Отправив Мунина наблюдать, я остановил наш отряд и коротко обрисовал изменения в плане. Ворошилова выругалась, ей не нравилось, когда всё меняется на ходу, но согласилась, что нестись сломя голову сейчас, пробиваясь на завод силой и плюнув на скрытность, плохое решение. Технически, благодаря моему войску, Мы могли бы вообще захватить город. Две сотни воинов, каждый из которых селён как подклятвенный, это грозная боевая сила, как ни посмотри. Этого достаточно, чтобы пробиться силой, но в таком случае будет слишком много невинных жертв. В конце концов, тут хватает людей, которые вообще никаким образом не причастны к происходящему, они просто исполняют свой долг. Мы отступили к альфийскому кораблю, а я тем временем отправлял воронов наблюдать за происходящим. Единственной вещью, которую погрузили на поезд, была массивная металлическая колба. Могла ли Елизавета находиться там? Риск. Я надеялся увидеть Лизу живой и здоровой в Кандалах, но что-то мне подсказывает, что в таком виде она смогла бы сбежать. Она наследница холоднокровия и по силам должна быть равна мне. Чтобы она не смогла раскидать всех своими силами. Бред какой-то. Значит, по какой-то причине она этого не может. Если поезд будет ехать в Королёв, то окно времени на нападение у нас будет совсем маленьким. Надо действовать очень быстро.